Благодарности. Прежде всего, спасибо моей матери. Мама, ты всегда была самой важной женщиной в моей жизни. Спасибо тебе за то, что прививала мне ценности, за то, что помогала мне чувствовать себя красивой, уверенной и мужественной, и за твою безусловную любовь. Я не стала бы той, кто я есть сегодня, без твоей помощи и подсказок с самых первых дней моей карьеры. Спасибо всем моим близким, которые поддерживали меня с самого первого дня, мои младшие сёстры. Спасибо вам за то, что дали мне возможность служить вам примером. Спасибо моему агенту Мини Уайт, одной из самых сильных, самых трудолюбивых женщин, каких я знаю. Я восхищаюсь твоей энергией и никогда не перестану благодарить тебя за то, что ты поверила в меня, подняла мою карьеру к новым высотам и сделала возможным то, что я считала невозможным. Ты суперженщина. Спасибо Айвину Барту. Ваши идеи, ставшие искрой в воспламенившей перемены в моде и модельной индустрии, ваше горячее стремление прославлять разнообразие вдохновляют меня изо дня в день. Я всегда буду гордиться званием звезды AMG. Командам феноменальных женщин в WME и Sky Blue Media. Нэнси Джозефсон, Сюзанни Леон, Энди Макникол, Раки Рейнольдс. И крестьянечи об атоне. Спасибо вам за то, что поддерживаете меня изо дня в день. За то, что используете свой творческий разум, рассказывая мою историю и поддерживая мою миссию. Спасибо Рейчел Аскалью, моей действуй или умри, моей старшей сестре и лучшей подруге, какую только может пожелать девушка. И спасибо моей правой руке, Дарсел Обригон. Я бы без тебя пропала. Спасибо Кэри Торнтон. Твоё видение сделало эту книгу возможной, а твоя креативность помогла ей получиться. Спасибо Ребекке Пейли за сотрудничество, лучше которого не мог бы пожелать ни один автор. Моя благодарность всем из Day Street Books, включая Лин Грейди, Шона Ньюката, Майкла Барса, Хайди Рихтер, Флои Сирипант, Стефани Вальехо и Нямьеки Валья за то, что сложили головоломку и помогли этой книге выйти в мир. Спасибо Кэсс Бёрд и моей глэм-команде. за идеальную обложку. Сотрудникам Edition L, Swim Suits for All, Дресс Барн, Марина Ринальди и Элейн Брайант, редакторам, журналистам, фотографам и блогерам, которые приветствовали движение бодипозитивности. Спасибо вам всем за то, что поддерживаете мою карьеру. Вместе мы сломаем еще больше барьеров и покажем всем, что размер — это просто цифра. Сексуальная цифра. Моему мужу Джастину Эрвину. Бог благословил меня родной душой. Ты моё всё. И ты воистину дополняешь меня. Спасибо тебе за то, что разжигаешь моё пламя, за то, что побуждаешь меня исследовать возможности, которые некогда казались невообразимыми, за то, что любишь меня всем сердцем, а самое главное за то, что ты это просто ты. И наконец, спасибо вам, мои поклонники. В мире, где не у каждой крупной девушки есть подруга, с которой можно общаться, делиться одеждой, разговаривать о комплексах, связанных со своим телом. Я есть у вас, а вы есть у меня. Не забывайте словами побуждать своё тело к жизни, потому что уверенность всегда прекрасна. Никогда не позволяйте своему телу тормозить вас. Красота безразмерна.